Изучение источников Часть первая Когда мы занимаемся изучением людей, то делаем обыкновенно ту же ошибку, что и многие учителя рисования. Они заставляют ребенка срисовывать оригинал, на котором изображена лошадь. Но весьма редко ребенку приходится рисовать самую лошадь. Если бы обыкновенный человек мог удовлетворительно выражаться, и передавать все мысли, возникающие в его уме, то знакомство с этим в глазах философа должно бы представляться неизмеримо важнее, чем самое основательное изучение по книгам. Мы обыкновенно пренебрегаем реальными предметами и ищем тех отзвуков, в которых лишь отражаются и большую частью неудовлетворительны эти предметы. «Помпеи и Геркуланум» «Единственные правдивые книги о нравах римлян». Часть вторая. Один профессор рыбоведения читал лекцию, сопровождая ее демонстрациями. Студенты слушали, конечно, как обыкновенно слушают студенты, и притом студенты, изучающие их теологию. «Карп, милостивый государь!» «Карп!» Затем следовало нечто о Карпе. «Карп, милостивый государь!» И вдруг в аудиторию приплыл Карп. Каким образом это случилось при той суше, которая господствовала в зале, нас-то не касается. Несчастные студенты давно уже страдали от нее, а Карп нисколько не лучше студента. «Вот и он сам!» — воскликнули студенты в один голос. И предоставили профессору говорить о Карпе, а сами стали его разглядывать. Со стороны студентов это было понятно и естественно, но я хотел бы, чтобы мы поступали так же, чтобы мы более занимались наблюдением живых людей или женщин, новые мужчины, чем с жадностью набрасываться на сочинение о человеке. Нет человека, душевная история которого не была бы значительнее, чем самый длинный и занимательно написанный роман.